и всю зиму комолами ходят. К весне вместо рогов шишки мягкие сначала вырастут, а уж из шишек рога. Немалое время пройдет, пока затвердеют рогата. По рогам года оленьи узнают. Сколько концов на одном роге отрастет, столько оленю лет. Теперь примечай, Ванюха, тут оленем быть, снегу совсем мало. Олени обычно держатся на неглубоком снегу. На ровных, без сугробов местах им легче добывать из-под снега сочный и сытый лишайник ягель. За зиму морда оленя обрастает густой шерстью. В поисках пищи животным приходится иногда прогрызать в снегу длинные канавы, и шерсть предохраняет их от холода. Наконец охотники встретили небольшое стадо. Олени сбились в кучу, и от них клубами шел пар. В белых совиках Ваня и Шарапов подкрались незамеченными и, пустив две стрелы, убили двух больших животных. Вернувшись с этой весенней прогулки, поморы долго отогревали ноги. Степан ворча возился у печки, очищая бороду от ледяных сосулек. Фёдор от оленей крови отказался. Отказывался он и от сырого мяса. Остальные уничтожали оленину с завидным аппетитом. Особенным успехом пользовалась строганина — замороженное мясо, мелко наструганное ножом. На следующий день Шарапов с Ваней отправились на поиски салаты для Федора. С ними увязался медвежонок. Смешно подбрасывая зад, он бежал впереди, часто останавливаясь, принюхиваясь к следам на снегу. Несколько раз, подняв кверху мордочку, он пробовал нюхнуть. Что-то яркое, светлое, слепящее глаза. И при этом чихал, мотал головой. Ведь с солнцем он по-настоящему знакомился впервые в жизни. Судя по его веселому настроению, оно ему понравилось. Он то и дело подбегал к лыжникам и порядком мешал им, путаясь под ногами. Вероятно, чувствуя, как неприглядно он выглядит после зимы, проведенной в закопченной избе, Мишка катался по снегу, стараясь отбелить свою шкуру, оставляя за собой грязные пятна. Вот медвежонок остановился, уткнувшись носом в снег, Он долго принюхивался к большим, совсем свежим следам, потом свернул в сторону. Охотники, увлекшись разговором, не заметили исчезновения медвежонка. А Мишка уверенно бежал по следам, так знакомо и приятно пахнувшим. Они привели его на припай. На льду следы пошли петлями и окончились площадкой, утоптанной большими лапами ошкуя. Как раз посредине ее в небольшой лунке темнела вода. Медвежонок, вытянув морду, вдыхал приятные запахи. Вот он остановился и замер, как почуявшая дичь охотничья собака. Когда тюлень высовывает в такую отдушину морду, чтобы подышать воздухом, хозяин льдов, белый полярный медведь, хватает его мощной когтистой лапой и одним движением выволакивает налет. Полярный медведь проснулся и в маленьком Мишке. Непреодолимая сила инстинкта заставила его забыть все и послала к тюлене отдушине. Обнаружив, наконец, отсутствие медвежонка, охотники решили вернуться. Вскоре Мишкины следы вывели их к морю. Поморы... Сразу заметили забавную фигуру медвежонка на стороже у продушины и решили подождать, посмотреть, что будет делать Мишка дальше. Простояли они немало времени. Им уже надоело смотреть на маленького зверя, который терпеливо, не шелохнувшись, ждал. Вдруг в темной лунке показалась круглая усатая голова. Она поднялась над льдом и стала осматриваться. Мишка тут же цапнул голову лапой. Цюленя голова скрылась, а медвежонок, не удержавшись, плюхнулся в воду. Охотников до слез насмешил позорный конец первой охоты.